«Татьяна Терновская. Непокорная проблема для Золотого Дракона. Глава первая». «Я тебя купил», – произнес Макс, и его губы расплылись в довольной хмылке. Я скрипнула зубами от злости, а затем мой кулак полетел прямо в наглую драконью морду. За день до этого мой отец был королевским стражником, защищавшим южную границу страны от химер. Последние семь лет я жила вместе с ним». Правилами запрещалось брать несовершеннолетних в опасной зоны, но ввиду обстоятельств для меня сделали исключение. Так что я жила бок о бок со стражниками, тренировалась вместе с ними, училась драться и даже иногда ходила на задания. Хотя до настоящих боев меня пока не допускали, ведь я была обычным человеком, не наделенной магией. Но той ночью все изменилось. Я проснулась от криков. На наш гарнизон внезапно напали химеры. Резкий выброс адреналина заставил меня вскочить с кровати. «Схватить меч, и в одной ночнушке выбежать на улицу». На меня тут же бросилась химера. Я успела вернуться. Вытащила меч из ножен и в тот же миг заметила вторую химеру. Еще двух поодаль. Никого из стражников рядом не было. Я осталась одна против четырех тварей. Осознав свое преимущество, они взяли меня в кольцо. А в следующий миг разом атаковали. Я должна была погибнуть. Но внезапно внутри меня пробудилась магия огня. Вспышка была такой сильной, словно взорвался пороховой склад. Не только химеры, но и казармы за моей спиной обратились в прах. Хорошо, что после сигнала тревоги там никого не было. Из-за резкого выброса магии я потеряла сознание. А очнулась уже в темнице, с блокирующими магию наручниками на запястьях. Оказалось, что во мне по неизвестной причине пробудилась стихийная магия. И теперь королевский суд должен был решить мою судьбу. Хотя все и так было очевидно. Считалось, что человеческое тело слишком слабо, чтобы вместить всю мощь стихии. Люди, у которых пробуждался этот дар, либо быстро погибали, либо сходили с ума и причиняли вред другим. Поэтому обычно их пожизненно изолировали в темницах. Раньше мне не было до этого дела. Но какая ирония. Внезапно я оказалась одной из таких везунчиков. Перспектива провести остаток жизни в темнице меня совсем не радовала. Поэтому я твердо решила, что буду драться до последнего. Лучше уж смерть, чем заточение. На суд я шла полной решимости принять бой. Когда конвой привел меня в зал, я сразу же оценила обстановку. Охрана была усилена. Очевидно, власти боялись таких, как я. У каждого выхода дежурило по четыре вооруженных стражника. Еще столько же рассредоточилось по залу. Несколько бойцов наверняка патрулировали территорию вокруг здания. Пробиться будет непросто. Меня провели к скамье посудимых, где приговор ожидали еще несколько девушек. Я окинула их взглядом. Одни дрожали от страха, другие казались невозмутимыми, кое-кто даже плакал. Помощи от них ждать не стоило. Тут каждый сам за себя. Усевшись на скамью, которая оказалась очень холодной, еще бы на мне ведь по-прежнему была только ночная рубашка. Я повернулся к залу, надеясь увидеть знакомые лица. И сразу заметила отца. Он был одет не по погоде, в объемную куртку. Я догадалась, что это была уловка, чтобы скрытно пронести в зал оружие. «Значит, отец не собирался отдавать меня тюремщикам без боя». Приглядевшись к лицам других зрителей, я заметила несколько парней из его отряда. «А вот и подмога». «Отлично». Когда наши с отцом взгляды встретились, он коротко мне кивнул. Я улыбнулась. «Только бы освободиться от блокирующих наручников. Я спалю тут все дотла. Но сначала нужно было собрести все формальности». Королевский юрист долго зачитывал материалы дела. Потом спорил с адвокатом, отвечал на опросы судьи. Я же сгорал от нетерпения скорее ринуться в бой и выгрызть себе свободу. Наконец, судья удалился в совещательную комнату, а через несколько минут вышел с длинным свитком, на котором был записан наш приговор. Я бросил взгляд на отца. Он снова коротко кивнул. Значит, дождемся, когда судья закончит болтать. Затем пусть стражники покинут свои позиции, чтобы конвоировать нас стемницу. темницу. И тогда атакуем. Паника среди зрителей сыграет нам на руку. Можно будет смешаться с толпой и незаметно улизнуть. «Хорошо. Мои мышцы напряглись. Я готова была в любой момент подскочить и броситься в бой». Неожиданно у входных дверей началась какая-то суета. А затем они распахнулись, и в зал быстрым шагом вошел кронпринц Фредерик. При виде королевской особы мой боевой настрой сменился удивлением. А потом и растерянностью. «Я не могла допустить, чтобы наследный принц пострадал в нашей заварушке. Нужно было как-то вывести его из зала. Кстати, а зачем вообще он сюда явился?» Фредерик Аленбург тем временем поднялся на трибуну и шепнул что-то на ухо судье. Вот того вот удивление вытянулось в лицо. Судья свернул пергамент с приговором и, вежливо поклонившись, отошел в сторону, освобождая пространство для кронпринца. Фредерик улыбнулся собравшимся, словно пришел не на суд, а на открытие выставки. Зрители затихли в ожидании. «Что же он собирается сказать?»